Почему-то вдруг стало хорошо. И не жарко. Мокрая повязка на лбу. Даже капелька к глазу скатилась. И снова кто-то по-французски напевает. Надо посмотреть. Аккуратно приоткрываю один глаз. Полумрак. Глазам не больно. Открываю второй. Комната кажется серой. Где темнее, где светлее. Рядом силуэт. Она и напевает. Тихонько, но очень приятно. Аккуратно, чтобы не закашляться, набираю воздух и говорю. «Макси». Точнее, пытаюсь сказать. В горле все слиплось и работает неправильно. Какой-то сип получается. Но песенка замолкает, обладательница голоса поворачивается ко мне. Повторяю попытку. «Мерси, мадемуазель». Уже лучше. Последние пару букв можно разобрать. Она всплескивает руками и начинает с пулеметной скоростью выдавать французские фразы. «Красиво. Слушал бы и слушал. Но вот разобрать...» «Si vous parlez moins vite, je vais comprendre...» Она, удивлённо даже как-то обиженно замолкает, после чего произносит медленно, тщательно выговаривая слова. «Я очень рада, что вы пришли в сознание. Как себя чувствуете?» «Не знаю. Пока не понял». «Хорошо. Это лучше, чем если бы не чувствовали вовсе. Хотите чего-нибудь?» «Да. Попить. И наоборот, наверное». «Воды сейчас принесу. А насчёт пипи не волнуйтесь. У вас там впитывающая пелёнка. Э -э памперс» так что смело вспоминайте детство». Мне почему-то сразу сделалось жарко и стыдно. «А не лучше пойти в туалет?» «Все вы мужчины одинаковы. Пока доктор не разрешит вставать, никаких прогулок». Она дала мне попить из какой-то странной чашки с носиком, хорошо хоть не из соски, и ушла за доктором. Вернулась минут через десять с высоким, уверенным в себе мужиком. Тот остановился возле кровати, сказал по-английски. «Добрый вечер. Вы как?» Хотелось бы ответить «файн», но не уверен. «Не возражаете, если мы включим свет?» «Включайте. Попробую привыкнуть». Медсестра включила сначала маленькую лампу за изголовьем кровати, потом через пару минут большой свет. Глаза восприняли это без особенного восторга, но и возмущались не сильно. Минут через пять я уже вовсю пялился на обтянутую белым халатиком фигурку, не впопад отвечая на вопросы доктора. «Не красавица, но симпатичная». Выглядит лет на 30, плюс-минус 15. Точнее, у женщин не угадаешь никогда. Складненькая, грудь хорошей формы. Хм, бедра на месте и в пропорцию. Волосы довольно светлые, стянуты какой-то повязкой, типа как у официанток. Лили, солнышко, покинь нас на несколько минут, а то у нашего пациента неконтролируемо растет давление и температура. Медсестра хихикнула и вышла. «Ну что, раз базовые рефлексы у вас присутствуют, дело явно пошло на поправку. Давайте-ка посмотрим вот сюда». Мне светили в глаза фонариком, стучали резиновым молоточком по разным точкам моего многострадального организма, изучали голову под повязкой. «Доктор, а что со мной было? И как это все надолго?» «Вас стукнули по голове прикладом только и всего. По лбу. Повезло. На лбу очень крепкие кости. Плоскостью, а не углом. Повезло второй раз». Плюс ваша повязка отчасти смягчила удар. Повезло третий раз. Тряпка была великовата, пришлось ее свернуть в несколько слоев, чтобы повязать на голову. Вот видите, кто-то рождается в рубашке, а вы в наволочке. Но все равно явное сотрясение мозга. Мозговая деятельность не нарушена, судя по всему, но какое-то время вы будете восстанавливаться и долго еще страдать от головной боли. Вам предстоит массаж, лечебная физкультура, много интересных процедур. А теперь спать». Я покладисто выпил очередную порцию непонятной жидкости из чашки с плоским носиком и заснул под ту же французскую песенку. «А хороша чертовка!»